Глава 56. Это Лора. Она мертва. Элин пытается уложить в голове эти слова, перекатывая туда-сюда, но рассудок не желает их принимать. Лифт ужасно скрипит. Двери открываются и закрываются почти в ритме её пульса, отдающегося в голове. Механический ужас, отражающий сцену перед её глазами. словно виноват лифт, а двери острые зубы, проживавшие и выплюнувшие Лору. Её тело привалилось к левому углу, голова наклонилась вправо под неестественным углом. Тёмные волосы рассыпались по лицу. А на лице маска. Та же чёрная резиновая маска, что была на Одель. Она скрывает лицо, но Элен знает, что это Лора. Её волосы, хрупкая фигура, те же туфли-лодочки, которые были на ней позавчера. Серая футболка пропитана кровью, в особенности возле шеи. Взгляд Телли напускается ниже, прямо под маской на шее Лоры виден глубокий разрез. Резали как будто сзади, запрокинув голову и проведя ножом слева направо. Горло перерезано как у животного. Элин подходит ближе, чтобы лучше рассмотреть. Слева рана глубже, а справа сходит на нет. Начинается она ниже уха и уходит наискось вниз через всю шею. Это сделал правша. Скорее всего, перерезаны сонная артерия и яремная вена. Огромная потеря крови. И смертельная, хотя Лори хватило времени понять, что происходит, ощутить, как вместе с кровью из неё вытекает жизнь. Элен нервно сглатывает, чувствуя, как по горлу поднимается желчь. Кто мог такое сотворить? Несмотря на очевидную рану, Элен дрожащей рукой прикасается к шее Лоры с другой стороны, проверяя пульс, но его нет. А кожа уже остыла. Лора мертва уже какое-то время, хотя и не долгое, а кочеиние ещё не началось. При осознании того, что это значит, у Элен кружится голова. Убийца где-то поблизости. Дыши, говорит она себе. Дыши. Элин заставляет себя повернуться, сосредоточиться на деревянном стуле около лифта, отмечая детали, изгиб спинки, волнистая текстура дерева. Не отрывая глаз от стула, она набирает в грудь побольше воздуха и дышит, отгоняя волну паники, пока не перестаёт кружиться голова. Когда дыхание возвращается к нормальному ритму, она поворачивается обратно. Каждой клеточкой кожи Элин хочется, чтобы это было не правдой, лишь извращённой игрой воображения. Но нет. Труп Лоры, убитый с нечеловеческой жестокостью, вполне реален. Элин знает, нельзя допустить, чтобы ею завладел страх. Нужно, как следует, всё рассмотреть. Первое впечатление самое важное. Но двери лифта по-прежнему раздвигаются и сдвигаются, когда Элин перемещается между сенсорами. нужно придержать их чем-то тяжёлым. Элин лихорадочно осматривает пространство около лифта, и её взгляд останавливается на стуле. Она берёт его в руки, оценивая вес. Подойдёт. Элин ставит его у дверей слева. Двери перестают закрываться. Шагнув обратно в лифт, Элин приседает у тела Лоры, наклонив голову, рассматривает Лорины ладони. Указательный палец правой руки отсутствует. А левую руку не видно, если не сместить тело. Похоже, палец отрезан острым секатором или ножницами, в отличие от дельва вокруг раны кровь, стекающая на ладонь. Взгляд Элин перемещается к крови на футболке Лоры. Крови много, но недостаточно. Элин осматривает лифт, не считая пятна на стене оставленного телом, он чист, ни на полу, ни на стенах, ни на потолке нет брызг. Её убили не здесь. Тело Лоры перенесли с места преступления и положили в лифте всего несколько минут назад. Тот, кто её убил, нажал кнопку нужного этажа и быстро вышел из лифта. Когда она снова выпрямляется, голова у неё идёт кругом. Не отвращение, а от осознания собственной наивности и неадекватности. Все её теории, все её идеи были неверными. Лора либо пыталась её предупредить, либо это ловушка, устроенная убийцей. Элин вытаскивает из кармана телефон и набирает сообщение Уилу. Нашла Лору в пентхаусе. Она рука над клавиатурой дёргается, набирая что-то нечленораздельное. Элин делает вдох, берёт себя в руки и удаляет несколько букв, прежде чем продолжить. Она мертва. Она нажимает отправить и выходит из лифта. На этот раз каблук что-то задевает. От резкого звука она отпрыгивает и спотыкается, хватаясь за стенку, чтобы сохранить равновесие. Выпрямляясь, она смотрит вниз, на то, за что зацепилась. Это стеклянный ящик. Элин с ужасом вздрагивает, но не от содержимого ящика, а потому что она понимает: ещё несколько минут назад его здесь не было. Когда она подпирала стулом дверь лифта, на полу было пусто. Это означает только одно. Убийца был в номере, пока она осматривала труп Лоры, всего в нескольких шагах за её спиной. Он как-то проник в пентхаус и положил сюда ящик. И тут она слышит странный, незнакомый звук, не дыхание, а скорее свист с трудом вдыхаемого воздуха. Элена барачивает и видит, что за её спиной кто-то стоит. Непонятно, мужчина это или женщина, потому что у человека нет лица. только маска